Эпилог По вине непонятно, что возомнившего о себе гоблина у Женьки осталось только два дня относительно комфортного пребывания в Женеве. Так что мы с Бисквитом постарались наполнить его впечатлениями по самую макушку. Когда уже казалось, что в него больше не влезет, а ноги гудели от пройденных километров, Орг предложил сходить в заведение наподобие того, что содержала жадная птичка Ларикет. По правде говоря, это была не то чтобы инициатива артефактора. Просто мой друг все толще и толще намекал на желание тесно пообщаться с модификанткой. Неужели я и сам так выглядел, когда в подпитии жаловался бисквиту на отсутствие ярких впечатлений от жизни в Женеве? Судя по печальному взгляду моего зеленокожего друга, так оно и было. Ну что же, как говорится, сам напросился». Это, конечно же, не было заведение того уровня, в котором я впервые увидел модификантку-бесовку, а нечто более приличное. Впрочем, бордель остается борделем, вне зависимости от ценовой категории и уровня обслуживания. После очередного завлекательного танца девушки-спрута, у которой из спины росли восемь вполне себе функциональных щупальцев, Терпение Женьки лопнуло, и подвыпивший лавелас рванул следом за покинувшей сцену модификанткой, предварительно купив специальный талон у шустро подскочившего по знаку бисквита антрепренера. Так тут вежливо называли сутенеров. Я же, воспользовавшись тем, что мы с Орком наконец-то остались вдвоем, без лишних ушей, задал мучивший меня эти двое суток вопрос. «Давай, колись, что там удалось нарыть Иванычу?» Орк сразу понял, к чему я веду, но постарался уйти в отказ. «Секретная информация». «Бисквит, хватит елозить. Я столько бумажек о неразглашении подписал, что теперь даже выпить толком опасаюсь, вдруг чего лишнего взболтну. Тем более вся эта мутотень касается меня больше, чем кого-либо другого. Колись давай». «Ладно», — протянул Орк, хотя и так было видно, что ломается он лишь для галочки. «Ты, как обычно, вляпался в самую жижу. Все, Секатур устроил такой водоворот, что со дна всплыла огромная куча ила и фекалий. На болотах, как писал ваш Конан Дойль, третьи сутки стоит жуткий вой. Гоблинов спасло лишь то, что в этом деле оказались замазаны еще и эльфы. Поэтому городской совет решил всех собак повесить на советника и прикрыл дело. Сразу скажу, тебе никаких компенсаций в этот раз не полагается». «Никто участие наемников светить не будет». «Ну да, а то я не знаю». Пытался уже вытряхнуть из Иваныча чуток элькоинов, но он так на меня посмотрел, что сразу стало понятно. Глазастый гоблин точно видел, как я кое-что свистнул на месте преступления. Каюсь, слаб человек и в этом плане. Возможно, слабее всех остальных разумных. Потайная лаборатория советника была так накачана энергией разрушения, что все предметы с более или менее серьезной концентрацией энергии творения светились там, как редкие фонари на ночной сельской улице. Больше всего мое внимание привлекла маленькая вещица – японская Нецка. Честно, я цапнул ее руками не очень осознанно, скорее из-за тяги к познанию, а вот сунул под резину гидрокостюма, прекрасно осознавая, что творю. «Ну а что? Мне нужно как-то возвращать вложенные в это дело деньги», И, как показало последующее общение с гоблином, сделал я все правильно. Когда нас с Женькой доставили домой и друг отправился отмываться в душевую, я заглянул на несколько сайтов аукционных домов и понял, что хапнул действительно ценную вещь. Судя по метке, фигурка из слоновой кости, изображавшая старика с большой рыбиной, является творением мастера на Какусая. Кокусая. Пять лет назад ее продали за 30 тысяч евро, А учитывая, что благодаря заряду энергии творения теперь это артефакт, приносящий удачу в торговых делах и переговорах, цену можно смело накручивать раз эдак в пять. Режем напополам из-за криминального душка и все равно получаем сумму как минимум в два раза больше, чем я должен по хому. Да, у меня уже сейчас есть на примете два клиента, которые купят нецки без проблем. Но лучше сделаю широкий жест и преподнесу вещицу, как отдарок за финансовую помощь. Уверен, Станислав Петрович оценит, а мне его расположение еще ой как пригодится. «Ты что, совсем меня не слушаешь?» Прервал мои меркантильные размышления хриплый голос орка. «Извини, что-то я подустал. Мне бы выспаться, а не носиться по всем этим борделям. Повтори, пожалуйста, если не трудно». Орг хоть и надулся, но все же выполнил мою просьбу. Это, конечно, только мои предположения, но, похоже, советник решил создать сеть агентов влияния на Большой Земле. Вот и впихивал в людей проклятие, как в артефактную основу. Кстати, девушка, которую там нашли вместе с Женей, является любовницей премьер-министра Франции. А как насчет того китайца? Как он сделал его малефиком? «Он не Малефик, а всего лишь живой артефакт», — отрицательно мотнул головой Орг. «Подход интересный, но такие заготовки долго не проживут». «А как же Женька?» — встрепенулся я. «Нормально все. Эксперты сказали, что с ним советник не успел ничего такого сотворить. Да и вряд ли его готовили под проклятие псевдомалефика. Скорее всего, была бы просто замена личности с жесткими ментальными закладками». С научной точки зрения работа гениальная. Создавать из живых людей артефакты – это не каждому под силу. Это жаба с любой точки зрения – извращенец и больной на всю голову так. Парировал я, но тут наш ученый-диспут был прерван вернувшимся Женькой. Выглядел мой однокашник ошарашенным и даже немного напуганным. Потому в каком состоянии пребывала его одежда, было понятно, что одевался он в попыхах. «Да ну нафиг!» — проворчал мой друг, плюхнувшись в кресло. «Ты был совершенно прав. Незачем людям иметь что-то еще, кроме того, чем нас наградил Господь Бог. Я понимаю, если увечье, какое нужно восстановиться, тогда пластика — дело хорошее, но такие вот извращения уже перебор». Я хотел было уточнить у него насчет пихания щупалец дамы с прута «Куда-то не туда», Но тут меня словно током пронзила необычная мысль, навеянная размышлениями Орка и заявлениями Женьки. Это, конечно, бред, но почему бы не попробовать? Бисквит, скажи, мой зеленокожий друг, ты умеешь рисовать? Совсем немножко, я больше по резке специалист. Я задумался, но все же решил, что резкой здесь не обойдешься. Так, народ, хватит заниматься ерундой. Поехали к нам, есть одна очень интересная мысль. «Я жрать хочу!» – занул Женька, но я лишь отмахнулся и потащил обоих из заведения. И все же гостеприимством манкировать не стоило, так что пока ехали в квартал художников, позвонил Николашке, попросив упаковать нам с собой еды. В итоге мы ввалились в дом, готовые ко всему – и картину нарисовать, и банкет по поводу ее экспозиции устроить. Впрочем, ничего нового мы малевать не собирались. Женьку я с пакетами еды отправил к рабочему столу накрывать поляну, а бисквита, смущенно сжимавшего в руках палитру и коробку с тюбиками красок, запихнул за барную стойку поближе к картине с ангелом. На всякий случай еще раз проверил полотно своим даром, но никаких изменений не ощутил. Ну что, Пикасса зеленомордой, валяй! Да ну тебе в трясину! Отмахнулся ворк и попытался сбежать, но, видимо, не сильно хотел потому что иначе я бы не смог удержать за майку такую громадину. «Слушай, я же уже все объяснил. Да и что ты там хочешь испортить?» Мне показалось, или на лице ангела отразилась тень возмущения. «Ну ладно», — вздохнул орк и начал быстро. Как по мне, слишком уж сноровисто для неспециалиста смешивать краски. Затем он с палитрой в одной руке и кистью в другой Замер перед полотном, которое, благодаря росту орка, даже не пришлось снимать со стены. Блин, ему бы распашонку художника и берет на голову. Вообще получилось бы феерическое своей абсурдностью зрелище. Орк простоял в этой позе не меньше минуты. А потом начал осторожно касаться кистью холста. Еще секунд через 30 он вошел в раж. И я даже испугался, что сейчас орк действительно испортит довольно неплохое изображение. К счастью, все мои опасения оказались напрасны. Через пять минут, когда Женька уже закончил с накрытием рабочей банкетного стола, я понял, что все будет хорошо. Не знаю, как он уловил эту идею, но на довольно мрачноватой картине проявились проблески скрывшегося за облаками солнца, а еще серую пелену пронзил тонкий, едва заметный лучик. Конечно, любой эксперт-искусствовед обозвал бы нас вандалами, а по моему сугубо дилетантскому мнению, выглядело очень неплохо. Но самое главное, я почувствовал, что излучение энергии творения из картины усилилось. «Что-то я устал. Давай пожрем, Внезапно выпав из творческого транса, заявил Орг. А затем положил палитру с кистью на барную стойку и потопал к столу, где уже обжирался Женька. Я же, как завороженный, смотрел на картину. Затем запустил свой дар и осторожно прикоснулся к холсту. «Да, есть! Моя идея не оказалась идиотской. Творец всегда остается творцом, даже имея зеленую кожу. Бисквит все же сумел подпитать картину другого художника своей внутренней энергией творения». «Так, а теперь последний штрих». Я достал щитовик, запустил силовое поле и тут же с радостью увидел, как чахала искорка опять превращается в моего любимого веселого светлячка. Прикоснувшись к картине еще раз, я мысленно поблагодарил своего ангела-хранителя и пошел к друзьям. А там случился маленький переполох. Женька пытался поймать вертящуюся в воздухе фа, которая стащила с тарелки кусочек нарезанного для удобства поедания блина. Увидев меня, Фуки тут же рванула куда-то вглубь дома. Но зачем ей блин? Она же питается чистой энергией!» Ответ на этот вопрос я получил через минуту, когда к столу подошел смущенный тик-так и протянул мне сворованную для него снеть. Я на это только хмыкнул, взял со стола маленькую тарелку и добавил к блину-путешественнику еще с десяток кусочков с разной начинкой. Когда умиливший всех своей порядочностью Машаур убежал лакомиться законно полученными вкусняшками, мы продолжили нашу растянувшуюся на двое суток вечеринку. Разговор постепенно свернул на то, как мне везет со всякими приключениями, которые почему-то обходят стороной не только живущего унылой жизнью в обычном земном городе Женьку, но и великого киберспортсмена и артефактора Бисквита. Приключения вам захотелось?» Угрожающе сузив глаза, спросил я. В голове как раз зародилась идея еще одного эксперимента. Так что я достал телефон и позвонил Грете. Затем был звонок Йохану, и к его финалу физиономии моих друзей стали совсем уж напряженными. «Ты это, Назар, может не надо?» Осторожно произнес Женька. «Ну почему же не надо? Вы хотели приключений? Так будут вам приключения. Возможно, даже со стрельбой». Орк на эти слова решительно вскинулся, а вот Женька почему-то шумно сглотнул. Ну да, это тебе не компьютерные пострелялки. Через полчаса я снова стоял у двери, за которую меня не так давно выдворили под дулом пистолета. Рядом, пребывая в смущении, топтались оба моих друга и встревоженная Грета. А еще через пару минут к нам присоединилась Герза. Честно говоря, выбор йоханом исполнителя меня немножко озадачил. Тут ведь не только взлом, но и силовой захват. «Ты уверена, что справишься?» Спросил я брюнетку, но тут же выставил ладони в защитном жесте, увидев ее яростный взгляд. «Все, все, молчу», — ляпнул глупость, «извини». Девушка фыркнула, а затем буквально за десяток секунд вскрыла все замки и запоры, включая внутреннюю цепочку. После этого она шустрой змейкой скользнула внутрь. За дверью послышалась какая-то возня и грохнул приглушенный выстрел. Я тут же активировал свой щит и заскочил следом. Но девушка уже уверена и, как было заказано, аккуратно вязала пускающего бешеную пену Отто. Оставив Грету нянчить сбрендившего брата, я быстро прошел в спальню к картине, все еще удерживая силовое поле в активном состоянии. Светлячок в момент приближения к полотну задергался, и как только я поднес краешек щита к нарисованной на картине монете, между светлячком и монетой пробежала желтая искорка. Проведенная тут же оценка порадовала меня и немного огорчила. Негативное влияние на разумных это полотно утратило. Но, увы, энергии творения в нем осталось очень мало. Похоже, выжигая червоточину энергии разрушения, Светлячок поломал какую-то сложную структуру, которая позволяла уживаться внутри двум зарядам антагонистам, что в итоге лишило картину магических свойств. Впрочем, все мои сожаления тут же развеялись, когда, вернувшись в прихожую, я увидел, как Грета обнимает плачущего, но, ну, судя по всему, относительно адекватного брата. Оставив разговор о гонораре на потом, я вытолкал посторонних для этой семейной драмы персонажей на лестничную площадку, а затем высказал предложение. «Господа» и присутствующая здесь прекрасная дама, «Как насчет продолжить наш банкет в более расширенном составе?» Девушка, на которую тут же уставились все собравшиеся на лестничной площадке мужики, немного нахмурилась, осмотрела нас изучающим взглядом и, изобразив изысканно вычурную позу, ответила «Присутствующая здесь прекрасная дама не возражает».